Да чего-то не хватило у Тараховского, чтобы удержать Барабанова. Вместо этого пошел с ним и погиб. Мёртвое с раму не имут. А я сам вдруг подумал на себе: мы сами у самого-то всегда ли хватает всего, что надо в таких случаях? Барабанов вошел в перетянутом новыми ремнями коротком черном полушубке, прикрыл за собой дверь и вытянувшись, отрапортовал о прибытии. Серпинце со злостью посмотрел на знакомый черный полушубок, в котором Барабанов продолжал ходить, несмотря на полученные неделю назад замечание, что он демаскирует этим на передовой не только себя, но и других. В этом идиотском упрямстве была вся натура. Барабанова. Лицо Барабанова было наглое и несчастное. Серпинин встал, поправив полушеи с одного плеча полушубок. Печку топили не досыта даже в блиндаже у командира дивизии. Докладывайте о ваших Серпинин хотел охарактеризовать то, о чем должен был доложить Барабанов, но так и не нашел слов. На язык лезла только матерщина. Ну, Барабанов стал докладывать, а Серепирин, не глядя на него, ходил по землянке и думал, что, судя по докладу, Барабанов еще мечтает выкрутиться. Надеется на командующего или на то, что не захочу к ней для себя раздувать историю случившуюся в дивизии. Так это было или не так, но ему захотелось разом положить конец надеждам Барабанова. Если рассчитываете, что не дам делу полного хода, ошибаетесь, сказал он, прервав Барабанова. Я ни на что не рассчитываю, сказал Барабанов. Я кровью смою свой грех только дайте возможность. Да, конечно, оставшись командиром полка, Барабанов, чтобы смыть свой грех, завтра же полезет в любое пекло и полезет не один, а потащит за собой людей, за которыми нет грехов и которым нечего смывать себя это мысль не дала терпению смягчиться, хотя готовность барабанова ради искупления греха пойти на смерть не вызвала у него сомнений в штрафном батальоне с винтовкой в руках будешь смывать свой грех хотел сказать терпили, но хотя он твердо решил сделать для этого все, что потребуется, окончательное решение зависело не от него, и он не мог позволить себе бросать слова на ветер, поэтому промолчал. Разрешите продолжать, тяготясь наступившим молчанием, спросил Барабанов. Продолжайте. Когда Барабанов доложил все от начала до конца, от того сколько он выпил, вернувшись в полк, и до того, как он лично на спине вытащил из огня Тараховского, Серпинин спросил: "Когда организовывали атаку, ссылались на мой приказ?" И по крошечной паузе, которую сделал Барабанов перед тем, как сказать "нет", понял Ссылался. Ссылался, потому что был пьян. в трезвом виде он слишком военный человек, чтобы пойти на это. в ответ на возражение тараховского обзывали его трусом. не помню, сказал барабанов, потом посмотрел в глаза серпину и сказал: обзывал Встретив глазами с Барабановым и очутившись во власти пришедшей в голову неожиданной мысли, Серпирин подошел к столу и, перевернув свой лежавший на столе блокнот, пододвинул его к Барабанову. Садитесь за стол и пишите. Что писать, товарищ генерал? спросил Барабанов, беря карандаш багровыми, опухшими пальцами. Обморозил сегодня ночью, мельком подумал Серпирин, взглянул на эти пальцы. По лицу Барабанова видел, думает, что ему предстоит сейчас писать объяснение на имя командира дивизии. Ему и в голову не приходит, что речь идет совсем о другом. Пишите лично своей рукой похоронную жене Тараховского. Пишите, как вы убили ее мужа ей и пятерым ее детям. Что смотрите на меня? Но Барабанов продолжал молчать и смотреть лицо Серпирина, с силой сжимая карандаш в своих обмороженных пальцах. То, что сказал ему Серпирин, было невероятно. Не лезло ни в какие ворота. Как же так написать, что я убил, что я Петрушка, что ли? лучший трибунал. Что хотите? наконец сказал сильно побледневший Барабанов. Но Серпирин, которому мысль заставить Барабанова лично написать письмо жене убитого, пришла совершенно внезапно. Не собирался отказываться от нее. Мысль была жестокая, но справедливая. Не могу я написать, что я его убил. Товарищи генерал, побледнево еще больше, повторил Барабанов. Лицо Серпина оставалось спокойным, и от этого Барабанову стало еще страшнее. Я не требую, чтобы вы писали именно эти слова, помолчав, сказал Серпин. Вы просто опишите его жене. Он пододвинул по столу к Барабанову выписку из послужного списка Тараховского и детям Все как было. Они уж сами сделают вывод, кто его убил вы или немцы. Если честно, напишите. Что смотрите на меня? Я не шучу. Барабанов инстинктивно придвинул к себе документы Тараховского, увидел графу семейное положение и вдруг почувствовал, как у него темнеет в глазах выпустил из пальцев карандаш и поднялся грубый и сильный человек он был близок к обмрыку от испытанного душевного потрясения товарищ генерал даю вам честное слово я напишу но разрешите поехать к себе в полк не могу при вас сказал Барабанов мертвым голосом. Не можете, сказал Серпирин, а по делу надо было бы вас заставить не только вдове довеком написать, а и семьям тех солдат, которых вы не за понюшку табаку загубили. Уже звонили из мецсанбата, докладывали, что трое умерли. Он пригасил свой вновь вспыхнувший гневом голос. Можете идти. Барабанов откозырял непослушной ватной рукой пошел к двери, а у самой двери повернулся. А что потом с письмом? Растерянно спросил он. До сих пор он думал только о том, как будет писать это письмо, мысль, что потом пришла ему в голову лишь теперь. Пошлем ей, сказал Серпилев. «Да разве можно в тыл такое письмо? крикнул Барабанов. А что ж, сказал Серпирин, вы будете творить тут у всех на глазах такие дела, а там в тылу никто ничего не должен знать об этом. Несмотря на все свое волнение, Серпирин знал, конечно, что никакая военная цензура не пропустит в тыл такое письмо. Да и не будь цензуры, он сам бы не отправил. Это было невозможно. Но Барабанов все равно должен был написать это письмо. Идите, у меня все!» Барабанов молча повернулся и вышел.